СОС. Я его отговаривал как мог. Намекал ему, что это чистая психушка. Он ни в какую. Дело в том, что у моего друга Андрея произошло несчастье. Штаб кандидатов президента Виктора Стремнова, фамилия изменена, заказал ему 200 тысяч футболок с принтом Виктор Стремнов, все по справедливости, и портретом самого Стремнова. Оплатка, как сейчас, водится в Через 10 дней после получения тиража. Компания Андрея выиграла тендер. Он взял в банке под личное имущество огромный кредит, разместил заказ в Китае, сам летал туда несколько раз, контролировал, как идет работа над заказом. Параллельно решал вопросы с очень непростой логистикой. Нужно было несколько контейнеров. Благодаря всем этим действиям тираж в футболах был сделан качественно и пришел в срок. Но тут выяснилось одно печальное обстоятельство. Виктор Стремнов что-то там нахимичил со сбором подписей, и его не зарегистрировали в качестве кандидата в президенты. К Андрею пришли три субъекта в черных кожаных куртках и сказали примерно следующее, что им теперь футболки нафиг, слово было другое, но столь же короткое, не нужны, забирать они их не собираются. Ну а раз они товар не берут, то и бабки не платят, все по справедливости. Кстати, именно это и написано на футболках. Ха-ха-ха. А если он будет качать права, то это ему дорого встанет. Ну, очень дорого. Андрей был разорен. Не просто разорен, а до последней нитки. Квартира и дача отданы в залог кредита. Все личные средства также были брошены в производство заказа. О ситуации в семье даже говорить не хочется. Мы ехали с Андреем по МКАД, и я его отговаривал. Дело в том, что Андрей видел на дороге большие таблички SOS, а под ними телефон. И ему пришла в голову безумная идея обратиться за помощью к ним. Раз они SOS, то должны помочь, твердил он. "Андрей, успокойся, всё образуется. У тебя есть друзья, здесь друзья не помогут. Ты просто их не видел, это настоящие бандиты. Я не хочу терять друзей, я сейчас остановлюсь и попрошу помощи у SOS". "Я понял, отговаривать бесполезно". Андрей остановил машину у стенда, вышел и нажал кнопку переговорного устройства. — Слушаю вас. Чем можем помочь? — спросил спокойный женский голос. — Я разорен. Мне очень плохо. Я все делал правильно, а эти бандиты... — Мужчина, вы что, выпили? — Нет, просто я не знаю, что мне делать. У меня ничего не осталось. — Мужчина, мы осуществляем помощь на дорогах. — У вас машина сломалась? — Машина в порядке. — Да. Ну должен же быть какой-то выход. Вы, сос, вы должны мне помочь. Я отключаюсь. Вы занимаете линию, а кому-то может понадобиться помощь. Вдруг из динамика раздался мужской голос. Обождира, чувствую я человеку действительно плохо. Я оставшийся смены завод меня Серёгина Александр Иванович. Расскажите, что произошло? И Андрей рассказал. Рассказал всё с самого начала. И про тендер, и про кредиты. И про полёты в Китае, и про бандитов из штаба Стремнова стоял на дороге и рассказывал. Александр Иванович слушал, не перебивал, один раз только спросил: "А в каком районе у тебя офис находится? В центральном?" "А, ну это хорошо, можно сказать, отлично. Ну, продолжай". Когда Андрей закончил, Александр Иванович сказал только одно слово: "Свольч". А потом добавил: "Думаю, мы сможем помочь". Они тебе все вернут до последней копеечки. Плюс моральный ущерб. — Да ладно, ребят. Спасибо, что выслушали, — поблагодарил Андрей. — Я все понимаю. Я не сумасшедший. Вы помощь на дорогах, а я тут к вам со своими проблемами. Просто у меня истерика случилась. А я тебе говорю, реально поможем. Завтра у меня выходной. Встречаемся в 11 часов на Пушкинской и идем в прокуратуру писать заявление. — Да меня там даже слушать не будут. В лучшем случае пошлют в арбитражный суд, а там такие дела годами рассматриваются. Тьфу-то, я же не сказал. У меня родной брат как раз прокурор Центрального района.